Пройти десять метров, что может быть проще для здорового человека в полном расцвете сил, но при конвоировании опасного религиозиста эти самые десять метров могут стать дорогой на тот свет. Поэтому, когда ирландец вдруг замешкался на лестнице, я упер ствол револьвера ему в поясницу и двинул свободной рукой миш лопаток. Шагай, а вместо этого линч попятился обратно и охнул. Какого чёрта! Броневиков никогда не видел. Рыкнул я, глянул из-за плеча убийца во двор и в раз растерял всю свою уверенность. А в башенке самоходного экипажа с разумеренным голом раскручивался ствольный блок нацеленного на лестницу гатлинга. Я стоял ниже Линча, мне повезло. Резким грохотом разорвала тишину сонного дворика пулеметная очередь. В лицо брызнула кровь. Изрешечённое крупнокалиберными пулями тело Ирландца навалилось на меня сверху и повалило снова к своей мёртвой тяжестью. Я ужом вывернулся из-под него, заполз в подвал, захлопнул дверь и задвинул засов. А миг спустя порочные доски взорвались тучей щепок, прошившие их пули с гулом разлетелись по подвалу, рикошетя от каменного пола. Меня не зацепило ни одна, но это было лишь делом времени. На глаза попало светлое пятно выбитого окна на другой стороне подвала. Я оттолкнулся от стены и уже сделал первый шаг, когда вдруг гулко рвануло на лестнице. Взорвав, сорвал дверь с петель. Ударная волна нагнала меня и подтолкнула в спину, сбилась ног, кубарем покатила по полу. Кантурия заткнула уши ватной тишиной и мерзким звоном. Но сознание я не потерял и даже сумел подняться на ноги. Отыскав взглядом вылетевший из руки револьвер, я шагнул к нему, и тут в дверной проем забросили сразу две ручных гранаты. Я едва успел укрыться в кладовку, прежде чем грохнулся двойный взрыв и осколки в пустую посекли каменные стены подвала. Некстати вспомнились слова Альбиноса. У тебя нет на это времени. Я чиртыхнулся и выдернул из тубуса памповый карабин. Сунулся с ним в подвал и вовремя. На лестнице возникла едва различимая в пыли и дыму фигура полицейского в каске и бронекирасле. Я выстрелил, метя по ногам. Просто не хотелось брать грех на душу, убивая бывшего коллегу. Да и не пробить этим калипрем кирасу. Констебль выронил самозарядную винтовку и повалился на ступени, зажимая ладонями рану в бедре. Я передёрнул помпу и выстрелил. Вновь, на этот раз намеренно выше, из желания отпугнуть остальных. С лестницы загрохотали ответные выстрелы, а потом раненого констебля вытащили на улицу и внутрь влетела очередная пара гранат. За это время я успел натолкать в магазин карабина патронов, но только высунулся из кладовки после взрыва и сразу спрятался обратно. Полицейские выломали с одного из окон доски и просунули в подвал трубу Льюиса. Загрохотала непрерывная очередь. Пули принялись дырявить мебель и высекать осколки из каменных стен. Под прикрытием пулеметного огня констеблем ничего не стоило забросать меня гранатами. Но на глаза вовремя попался деревянный ящик с дымовыми шашками. Не теряя времени, я ухватил увесистый цилиндр, выдернул чайку и зашвырнул его в подвал. А следом отправил еще один. Комнату в один миг затянула непроницаемая серая пелена едкого дыма. И дабы не задохнуться, я сорвал забрызганную чужую кровью накладную бороду, натянул на лицо каучуковую маску, и прицепил брезентовый шланг к баллону с сожатым воздухом, молясь про себя, чтобы ирландец не успел израсходовать всю дыхательную смесь. Мне повезло, баллон пуст не был. Сунув его в повешенный через плечо подсумок, я набрал дымовых шашек и с чемоданчиком убийцы в руках выглянул в приоткрытую дверь. Закрепленные поверх обычных окуляров линзы светофильтры Позволили разглядеть в непроницаемых для обычного взгляда клообразыма оброненные при падении авиблеи возбыр, и как только грохота Люиса наконец смолк, я подхватил револьвер и со всех ног бросился к выбитому окну напротив входной двери, заранее выбросив полисаднег дымовую шашку, я заваленного осколками битой посуды сталя взобрался на широкий подоконник, ударом чемоданчика выломал оставшуюся с внешней стороны доску и выпал с в неглубокую каменную нишу без промедления выскочил из нее и перепуганным зайцем метнулся в кусты. Полисатник к этому времени был уже полностью затянут серым едким маревом, но на улице сильный ветер быстро развеивал дым, поэтому я сначала зашвырнул один заряд к выезду садового, а второй на дорогу и лишь после этого перевалился через невысокий заборчик и рванул к дому напротив. В каучуковой маске было душно и жарко, дыхание воразбилось, а окуляры запотели. Но рык парохового движка поредал мне парыти. Послышались стук, скорежит и звон, словно водитель броневика из-за плохой видимости врезался в фонарный столб и сразу в слепую закрохотал пулемет. Не чувствуя под собой ног, я вылетел в соседний двор, выхватил из под сумку пару последних дымовых шашек и раскидал их в разные стороны, дабы окончательно запутать преследователей. А сам под прикрытием густой темно-серой пелены добежал до забора, набрал в грудь побольше воздуха и сорвал с головы каучуковую маску. Дыхательный аппарат сунул в чемоданчик убийцы, то даже кинул брезентовые перчатки. А залитая кровью драповый пальто попросту выбросил в кучу мусора. После этого я перелез через заграду и поспешил прочь, откашливаясь и отплюхиваясь на бегу. Ушел, все же ушел. Когда четверть часа спустя я добрался до жарптицы, Рамон Миро спокойно сидел за одним из столов и с аппетитом поедал бифштробинов. При звуке распахнувшейся двери он на миг оторвался от тарелки. но сразу вернулся к терапии. Чашку черного кофе попросил я официанта, уселся напротив Крепыша и задвинул под стол чемоданчик убийцы. Виру то не стал дожидаться нас и нашумел, не скрывая недовольства, произнес Рамон, когда мы остались наедине: "Вы долго ехали, пробки", пояснил мой бывший напарник. Когда мы отыскали дом. Там вовсю палили из пулемета и из извинили, но сражаться с полицией мы не подряжались. На всякий случай я решил проверить твою любимую закусочную. Увидел реглан и решил подождать. Просто подумал, если вдруг ты унесешь ноги, то непременно вернешься за плащом. Я кивнул. Официант поставил передо мной кофе, я пригубил горячий напиток и не ощутил ничего, кроме горечи. Слишком много кофе уже было выпито с утра. Сахар и сливки, пожалуйста, попросил я, а когда официант ушел, потёр виски и поинтересовался у Романа. И как там? Крепыш понял меня с полусловой и пожал плечами. Не знаю, мы близко поддержать не стали. Что ты натворил? Я налил из принесённого молочника в чашку немного сливок. кинул два куска сахара и принялся сосредоточенно размешивать кофе. Поначалу все шло хорошо, произнес я после долгого молчания. Но я немного просчитался. Линч работал на Морана. На старшего инспектора вскинулся Роман. Тише, попросил я. Да, на старшего инспектора третьего департамента Бастиана Морана. Каким-то образом тот узнал о твоих распросах. И прислал людей зачистить следы. Они даже спрашивать ничего не стали, сразу открыли стрельбу. «Тебя хотел убить Муран?» Крепыш отодвинул от себя тарелку и поднялся из-за стола. «Серьезно?» «Сядь», — приказал я. «Сядь и успокойся. С Мураном я разберусь». Рамон опустился на стул и нервно постучал пальцами по краю столешницы. Не требовалось быть великим физиономистом. чтобы прочитать ясственно отразившееся на его лице недоверие и страх, охвативший бывшего напарника страх, я ощущал без всякого таланта сиятельного. И как ты с ним разберешься, Лева? Нахмурился Роман. Собираешься его убить? Нет, покачал я головой, намереваясь апеллировать главному инспектору фон Нальцу. У меня есть связи. У тебя есть связи, так зачем тебе я? Тебя я к этому делу больше привлекать не буду, пообещал я. Займись профессором Берлигером. В смысле? Выясни, погиб он при пожаре или нет. И если он жив, просто отыщи его. Сам с ним поговорю. Это все. А если меня захотят допросить по делу Линча, я ведь засветился. Вы спрашиваете про него? Что мне говорить полицейским? — Я только плечами пожал. Придумай что-нибудь, и не забудь сжечь тот рисунок. — Хорошо. — кивнул Рамон, достал бумажник и обреченно протянул. — А ведь я просто хотел уехать на Карибы. — Чтобы там тебя проклял какой-нибудь жрец Вуду, — усмехнулся я, поднимаясь из-за стола. — Ну что у тебя за язык такой, Лео? — Нормальный язык. Ответил я, снимая и свешивая риглан. Избавляю тебя от иллюзий. Не трудись. Как скажешь, подвезешь меня до Бранта. В центр не поеду. Отказался Рамон. Заторы на дорогах просто чудовищные. Тогда катись сразу в Готлибахарт, а меня высади у подземки. Это можно. Рамон расплатился за завтрак, получил у официанта бумажный пакет с лепешками для племянника. И распахнул входную дверь. Идем лево, позвал он меня. Барневик в соседнем переулке. Я подхватил чемоданчик и мы отправились в путь. Сначала от беспрестанных тряски на неровной брусчатке меня укачивало в барнеевике, а затем я несколько раз проваливался в сон под стук колес подземного поезда. Клевал носом, встрачивал, пугая окружающих резкими движениями. но через какое-то время все повторялось по новой. На улицу вышел словно вареный овощ. Голова кружилась, ноги подгибались, сорочка на спине пропиталась от пота, но хоть не тошнило. На ступенях станции подземки какой-то бойкий мальчишка попытался всучить мне рекламную листовку. Я отмахнулся от него и едва не сбив тележку торговцев газетами, зашагал прочь. На свежем воздухе сознание постепенно прояснилось, и когда я свернул на улицу Яблочковой, то уже окончательно пришел в себя, разве что немного неровно постукивало из-за выпитого кофе сердце. Зато ощущался прилив сил и совсем расхотелось спать. Это радовало, очень радовало. Неожиданно за спиной раздалось непривычное мягкое урчание парового движка, и на проезжую часть с перевалкой. Выкатилась длинная самоходная коляска с хромированными бочонками фар и золотелевой решеткой радиаторы. Я потянул и за пояс револьвер. Нов распахнувшуюся дверцу нагнавшего меня экипажа выглянул Уильям Грейс. Сбоку от него неподвижно замерла с закрытыми глазами Фрейлина Арракул. Шляпки с вуалью на этот раз на ней не было, и черные волосы свободно не спадали на плечи. Под сиденьем лежали сброшенные с ног туфельки. — Забирайтесь, Леопольд! — потребовал лейтенант Лейб-гвардии. — Да быстрее же! Быстрее! Я немного поколебался, но все же влез на обтянутое коричневым вельветом сиденье. Убрал чемоданчик под ноги и захлопнул за собой дверцу. Уильям Грейс, без промедления, постучал в перегородку между пассажирским салоном и водителем. и экипаж тронулся с места, плавно набирая ход. Фрейлина при этом даже не пошевелилась. Оракул, без всякого сомнения, пребывала в глубоком трансе. Стискивавшие жемчужную нить пальцы побелели от напряжения. На опущенных веках отражалось движение глазных яблок. Медленно-медленно вздымалась обтянутая блуза и с глубоким декольте грудь. «Что-то случилось?» — спросил я. Гадай, чем вызвано появление неразлучной парочки на этот раз. «Ты не спал сегодня», — произнес Уильям Грейс таким тоном, словно обвинял в государственной измене. Впрочем, так оно и было. Бодрствовал всю ночь напролет я вовсе не из-за бессонницы, а желая избежать встречи с принцессой Анной. Не было времени на сон, пожалуй, плечами. Бегал от бывших коллег... Посмехнулся лейтенант. В смысле? Уильям Грейс посмотрел на меня с нескрываемым недовольным. Леопольд, со вчерашнего вечера ты объявлен в розыск по требованию третьего департамента. Не знал? Нет, ответил я, весь так и обмирая внутри. Это какое-то недоразумение. Главный инспектор заверил. В экипаж главного инспектора вчера бросили ручную бомбу. Ошарашил меня лейтенант новым заявлением. Фридрих фон Нальц мертв, ответственный за покушение, взяли на себя анархисты. Дьявол только и вырывалось у меня. Кого назначили вместо него? Министру юстиции по личной просьбе герцога Логрина поручил временное руководство полицией старшему инспектору Морану. Я шумно выдохнул и посмотрел на собеседника в упор. Это все Маран, прямо заявил я. Сукин сын, он хочет меня убить. Зачем это ему? Это личное. Вы должны прикрыть меня от него. Уильям Грей столько посмеялся. Мы не станем делать этого, отрезал он. Короне не нужен такой скандал. Выпутывайся сам. Если меня арестуют, не попадайся. Вы должны осадить Моррана. Нет никаких мы. Взорвался Уильям Грейс. Есть впавшие в кому наследницы престола, опальный лейтенант Лейб-гвардии и Фрейлина Марфиниская. А больше никого. Остальные? Лейтенант успокоил дыхание и хрустнул костяшками пальцев. Занимают в ожидательную позицию. И это в лучшем случае. Многие нам откровенно противодействуют. Я откинулся на мягкую спинку сиденья и выдохнул. Драть. В этот самый момент Фрейлина разжала стискивавшие жемчужную нить пальцы, отняла руку от своей груди и положила ее на пах ритенанта. Мой дорогой Вилли, мягко промурлыкала она, не открывая глаз. Вы должно быть все еще сердита на меня за то, Не достающую же мечу же нано порошу, следите за своим языком. У вас в кальсонах не бусина оторвутся, обратно не пришить. Длинные тонкие пальцы с ярко красным маникюром явственно напряглись. Лейтенант содрогнуто сглотнул, и его открытое мужественное лицо заделалось лилово-пунцовым. Я уж что, выдохнул он из себя обещание. вжимаясь в спинку сиденья. Для Фрейлины этого оказалось достаточно. Она вернула руку себе на грудь, но теперь пальцы не стискивали бусы, а беспрестанно пропускали между собой отдельные жемчужины, словно это были чётки. Уильям Грейс прочистил горло, ослабил воротничок сорочки и, глядя куда-то в сторону, уверил меня: Леопольд, после того как вы исполните поручение Его Величества, Все переменится к лучшему. Мы сможем защитить вас от полиции, обещаю. А ее высочество не может повлиять на регента во сне. Предложил я свой вариант. Что стоит ей похлопотать за своего родственника? Талант ее высочеству не всесилен. От него можно закрыться. С герцогом ее высочество отношения не поддерживает. Ясно? А、желая обдумать слова собеседника, я отодвинул закрывавшую окно шторку и выглянул наружу. А мы как раз проезжали мимо дома Альберта Бранта, и на глаза попался подозрительного вида тип в штатском, якобы занятый починкой, с летевшей велосипедной цепи. А только шпик скрылся из виду, из бокового проезда вывернул сверкавший свежей полировкой самоходный экипаж. Он пристроился нам в хвост и покатил следом. «Это ваши люди?» — спросил я, на всякий случай откинув полу пиджака с заткнутого за ремень револьвера. «Успокойтесь, Леопольд», — шикнул на меня лейтенант. «На всякий случай мы перекрыли улицу с обеих сторон». Я запахнул пиджак и спросил, «С чего вы вообще взялись караулить меня здесь?» Фрейлина издала протяжный стон. «О, мужчины!» Вечно думаете не о том. Лейтенант искоса глянул на свою спутницу, слегка отодвинулся от нее к дверце и предложил: «Переходите к делу». Но я так быстро закрывать эту тему не собирался. Вы ведь не следили за мной, так? Какое это ладное занудство! протянула Фрейлина, открывая глаза. Сегодня они едва светились и выглядели покрасневшими. Леопольд, мальчик мой, вы совершенно правильно рассудили, что пока не выясните, ее высочество до вас не добраться. Но мозг не может обходиться без отдыха. Вы несколько раз задремали в подземке, и ее высочество сообщила об этом нам. Но это все не важно. Вам стоило задать совсем иной вопрос. И какой же? По ярко накрашенным губам оракула скользнула игривая улыбка, а в ее худом лице проскользнуло нечто лисье, от чего у меня по спине пробежали колючие мурашки. Скажи, чего вы хотите от меня? потребовала Фрейлина и, отлипнув от спинки сиденья, подалась вперед. Но «Ну、уже скажи. Говорить это так просто. Я отвел взгляд от глубокого декольте и спросил, что я должен сделать. Да ничего особенного, мальчик мой. Вам просто нужно уснуть. Уснуть? Проблемы со слухом. И загнуло Фрейлина выщипанную бровь. Да, Леопольд, просто уснуть. Прямо сейчас. Уильям Грейс с сомнением посмотрел на спутницу и засомневался. Это действительно необходимо? Фрэйлина с обреченным вздохом повернулась к нему и напомнила, что я сказала минуту назад о мужском складе ума Уильям, и вы шутите о женской логике, но вечно задаете глупые и никчемные вопросы, ответ на которые должен быть очевиден даже существам с так столь ограниченными интеллектуальными способностями. У вас не вышло достучаться до ее высочества? Ваше полное имя Уильям? Очевидность Грейс. Лейтенант поджал губы и отвернулся, а арахул вновь обратилась ко мне. Вам придется уснуть, Леопольд. От меня теперь ничего уже толком не зависело, поэтому я не стал протестовать, а вместо этого со смешком откинулся на спинку сиденья и вытянул ноги. Можно попробовать. Правда, я недавно выпил поллитра кофе. Поэтому придется какое-то время подождать. Но Фрейлина ждать не намеревалась и вытащила изреди кюли небольшой стеклянный пузырек, по самую пробку заполненный маленькими серыми таблетками. Прямо сейчас, мальчик мой, это значит прямо сейчас. Это поможет вам уснуть. Вы серьезно? Мы и так потеряли слишком много времени. Поддержал спутницу Уильям Грейс. Больше ждать нельзя. И не забывайте, вы дали слово. Не упрямитесь. Очаровательно улыбнулась Фрейелина, сворачивая крышку с пузырька. Будете хорошим мальчиком, и я вас поцелую. Она вытряхнула себе на ладонь таблетку, протянула ее мне и жестким, нетерпящим возражений тоном потребовала: проглотите это, Леопольд, немедленно.